Начинаем веселый урок. Тема сегодняшнего урока Отличие наречий от других частей речи. Вы меня простите, Николай Владимирович, зачем нам отличать наречия от других частей речи? Ну, для того, чтобы грамотно писать. Ведь наречия с приставками пишутся слитно, не правда ли? Например, навстречу. А другие части речи, существительные, прилагательные, местоимения, пишутся Отдельно от предлогов. Например, на встречу. В этом надо уметь разбираться, друзья мои. Ну, да? давайте разберемся. Только я предлагаю так. Мы будем задавать вопросы Николаю Владимировичу. А он пусть разбирается. Неправильно. А то мы и сами запутаемся, и всех ребят запутаем. Ну, еще бы. Это вы умеете запутать вы можете кого угодно. Кроме меня, конечно. Ничего, вас тоже можем. Вот скажите, пожалуйста, как пишется на лицо? На лицо? Да. Ну, это смотря в каком предложении. В очень простом. За обеденным столом вся семья была на лицо. Секундочку. Секундочку, дайте подумать. Стало быть, за обеденным столом вся семья была на лицо, да, да, Чтобы не ошибиться, я задаю вопрос. За обеденным столом вся семья была как или каким образом? На лицо. Значит, на лицо на речи и пишется слитно. Правильно. И мы так думали. А теперь скажите, пожалуйста, когда на лицо пишется отдельно? Пожалуйста. Стало быть. Э Мне на лицо упала капля дождя. На что упала? На лицо. Лицо, существительное, на предлог, значит, пишется отдельно. Здесь даже можно вставить слово, например, на мое лицо. Ну, вот. хорошо. Будем считать, что с существительными вы разобрались. Теперь я подготовил вопросик, каверзный. Такое предложение. «В пустую голову вбивали знания». Но все впустую, как пишется впустую. Ну, друзья мои, для меня в этом предложении ничего каверзного нет. Задаем, как всегда, вопрос: в какую голову впустую? Значит, пустую прилагательное, пишется с предлогом отдельно. Дальше вы говорите: вбивали знания, но все впустую, как вбивали впустую. Здесь, впустую, наречие, пишется слитно. Видите, как просто? Больше того, здесь опять можно вставить слово между предлогом и существительным. Например, в одну пустую голову. Николай Владимирович, а почему вы на меня смотрите? Ну, естественно, почему. Потому что я ведь вам отвечаю. Пожалуйста, пожалуйста, можно вставить другое слово. Ну, например в его пустую голову. Можно. А, а я-то здесь при чем? Я вообще молчал. Ну, хорошо, хорошо. Давайте, давайте скажем так... Э -э... В чью-то пустую голову. Ну, это другое дело. Конечно. Про других всегда лучше запоминается. Ну, и что же вы запомнили? А, что на речи отвечает на вопрос как или каким образом. И всегда пишется слитно с приставкой. А существительные и прилагательные отвечают на вопрос что и какой. И пишутся раздельно с предлогами. Прекрасно, прекрасно. Вы способные молодые люди. Да. Ну, uh -huh. хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что будет у нас с местоимениями А, а что, что с ними будет? С ними что-нибудь случилось? Что нет, ли? нет, нет, с ними ничего не случилось, с ними все в порядке. Просто я хотел спросить, как их отличить от наречий? Давайте пример, мы отличим. Пожалуйста, а? пожалуйста, даю пример. Э -э я имел пятерку по этому предмету, по этому Вам не удалось меня запутать? Правильно. Но и вам не удастся нас запутать, потому что мы хорошо подготовились к этому уроку. Я могу ответить. Когда надо отличить наречие от местоимения, пользуются таким правилом. Местоимение можно заменить существительным или прилагательным, а наречие нельзя. Вместо «по этому предмету» можно сказать «по грамматике» существительное или «по русскому» прилагательное, значит здесь местоимение и пишется оно раздельно. Да, когда вы говорите поэтому, вам не удалось меня запутать, то здесь слово поэтому наречие и заменить его можно только другим наречием. Потому вот и пишется поэтому слитно. Прекрасно, ага. друзья мои, прекрасно. А чтобы наш урок не прошел впустую. Кстати, как пишется слово впустую? Вместе, вместе, потому что это наречие отвечает на вопрос «как». Прекрасно. Так вот, чтобы наш урок не прошел впустую, мы сейчас споем специальную песенку. Ее сочинили Аркадий Хайт и Геннадий Крылов. А чтобы всем ребятам было все понятно, мы там, где пишется отдельно, будем хлопать в ладоши. Вот так. Вот, вот. И пусть ребята хлопают вместе с нами. Дразнил однажды мальчуган мартышку, С размаху запустил мартышку шишку. Но, как назло, ему не повезло. Но, как назло, мартышка злом ответила на зло. На дерево вскарабкалась мартышка, И бросила в мальчишку эту шишку. Тут в миксиняк под глазом на лицо. Да, как назло, упала шишка прямо на лицо. Похожий на наречия другие части речи. Разобраться в этом сущий пустяк. Тут и думать нечего, ведь всегда-всегда на речи я. Отвечают на вопросы где, когда, как. Щенок у нас ужасный забияка, ведет себя как взрослая собака. Он на кота рычит как зверь, затем, что во дворе весь день гонятся за котом за тем. Как-то огромный появился И с -за щенком задиристым пустился Стал наш щенок вдруг тихим От того, что от, от кота. кота Ему досталось крепко От того, похожий на наречия Другие части речи Разобраться в этом сущий пустяк Тут и думать нечего, ведь всегда-всегда на речи Отвечают на вопросы где, когда, как. Где, когда, как. Где, когда, как. Веселый урок окончен.